Глава в о 8. Крылатый свин, вампалы и хримтурсы. Я могу плеваться и пинаться. А можешь не плеваться и не пинаться. Это немного более интересная задача. Из уничтоженного дневника Настасьи. Спустя полчаса Ева и Филат шли вдоль длинного забора, огораживающего пустырь. Забор из растрескавшихся темных досок был заклеен афишами и объявлениями разных эпох. «К гражданам России! Временное правительство не зложено!» И тут же е м а д м у а з е л ь Козетта. Японские танцы в сопровождении граммофона». Афиши странным образом не страдали от ветра и дождя. «Видела?» — хмыкнул стажар. «Классический магический бардак! Ляпают оберегающую магию куда придется, так и сохраняются объявления. Хоть музей под открытым небом открывай!» Ворота были невысокие, обитые медными полосами. На воротах табличка, недавно обновленная, чтобы не слишком бросаться в глаза. Реконструкцию объекта «Троянский конь» выполняет ООО «Вечная стройка». Прораб о д и с е е в младший прораб Патроклов. Начало строительства 1209 год до н.э. а ш е й р ы Окончание строительства на «Согласовании». Рядом с забором топтался здоровенный циклоп и от нечего делать чесал себе спину алебардой. Увидев Еву и стажара, циклоп строго заявил «Вход только по билетам». Но, получив от стажара несколько капов, воровато огляделся и приоткрыл одну створку ворот. Ева увидела ровную асфальтовую площадку. Посреди площадки торчало единственное дерево, к стволу которого гвоздем была прибита жестяная буква «А». Вокруг дерева толпилась десятка-полтора магов, некоторые с сумками, двое с велосипедами и одна дряхлая ведьма с громадным крылатым свином, который был до того раскормлен, что не мог летать. Крылышки на его спине казались крошечными. «А это что?» – спросил Ева. А, это автовокзал. Магический, само собой. Давно его хотят отсюда перенести, да никак не соберутся. Обычный транспорт не все любят, а прыгающие такси дорого. А тут сунул пять капов циклопу, да и лети себе куда нужно. А на метлах летать? Филат покрутил пальцем у виска. Лететь на палке со скоростью 300 км в час? Физика дохлой хмырь для всех общая. Вся полётная магия в метле. В том, кто на ней сидит, полётной магии нет. Как усидеть на палке сверху, когда тебя ветром сносит? Тут на турнике сидишь, и то равновесие надо держать, а в полёте и зубами вцепишься, не удержишься. А торможение? Метла уже остановилась, а твои 300 километров всё с тобой. «Спасибо тебе, тётя, что посадила меня на метлу и приговорила к верной смерти твой Гарри». «Да, Бермята говорил что-то такое», – вспомнила Ева. Они остановились под буквой «А». Древняя ведьма, ругаясь на санскрите, едва удерживала разошедшегося свина. Только что тот слопал кожаный сапог, у длиннобородого приезжего мага в высокой шляпе, и теперь хозяин сапога, ругаясь, колотил его посохом. В небе появился ржавый жёлтый мактобус. Покружился над пустырём и стал снижаться. Куриные крылышки на крыше колотили не в такт. Снизившись, мактобус завис в сантиметрах в тридцати от земли и распахнул двери. Маги стали залезать. Им сильно мешала ведьма, заталкивающая в мактобус свою раскормленную свинью. Водитель джина и все пассажиры терпеливо ожидали, пока свинью, наконец, затолкнут. Стажар подсадил Еву. е пришлось перелезать через застрявшую свинью, которая, чего-то испугавшись, проталкивалась теперь наружу, уволоча за собой бабку, сердито колотившую ее клюкой. «С ведуньями никто не связывается, сглазить могут», – шепотом объяснил он Еве. «Старый сглаз хуже тряпки из египетской пирамиды. Такую заразу подцепить можно, никакие отводы не спасут». т а испуганно сказала Ева. «А вон, кстати, баба й едет», – Филат показал глазами на высокого хромого старика с заросшей шеей и большим мешком за плечами – В мешке кто-то ворочался временами, издавая вопли. «Кто у него там поросята?» – наивно с п р о с и л Ева. «Почему поросята?» «Непослушные дети. Думаешь, родители просто так запугивают детей? Будешь орать – бабай унесет». «Не бойся, он добрый. Поносит часик, запугает до полусмерти, а потом вернет». «Психика, правда, часто страдает». «А буки бывают?» Филат авторитетно кивнул. Да, но буки, они вообще не люди. Они вроде шерстяных шаров с торчащими ручками и ножками. Острые зубы, огромные глаза, носы и уши. А вот не помню, есть они или нет. Где-то под шерстью, может. Обитают буки под кроватью или в шкафах. Размножаются не пойми как, но очень активно и всесезонно. Взрослые их не видят, а вот дети от них страдают сильно. Они кусаются? Ну, не то чтобы кусаются. Буки – это такие биовампирчики, но не сильно опасные. Солнечного света боятся, включенного ночника – тоже ясельный хмырь. Наши буки, кстати, слегка на английских багов смахивают. Но наши буки... Головоноги, вроде колобка, но с ручками и ножками. А баги, они больше как заросшие маленькие медведи. Протискиваются в печные трубы, опугают, растопыривая лапы, и шерсть у них встаёт дыбом. Есть ещё бяки. Они крошечные, с безволосыми круглыми телами, прыгучие и бегают всегда по нескольку штук. И ещё у них взаимовыручка хорошая. Если один бяка упадет в чашку и не может выбраться, другие его не бросают, а будут прыгать рядом и визжать. В детстве, каюсь, я устраивал ловушки на бяк. Намазывал стол медом, чтобы они прилипли. Ставил банки со спичками и ниточкой. Засовывал под них сахар. Но редко кого-то ловил. Один раз только повезло. Мактобус медленно тащился над м а с к в о й Ева, прилипнув к заднему окошку так, что ее нос снаружи, должно быть, стал круглым, как кнопка, смотрела вниз. Автобус летел не сказать, чтобы высоко, но все же выше большинства крыш. Некоторые высотные дома ему приходилось огибать. Вид открывался хороший. Ржавые крыши, желтые осенние скверы и максква-река, делающая крутую петлю. Филат и в мактобусе не мог стоять спокойно. Он то подтягивался на одной руке, то вертелся вокруг своей оси, то пытался разлечься на верхних поручнях и заглянуть в люк. Маги относились к поведению Филата спокойно. Лишь пожилая яга, сидящая впереди, запустила в него штопорным сглазом т о г о калибра, но из-за тряски мактобуса промахнулась. В стекле между Евой и Филатом появилась крошечная дырочка. «Мадам, вы не могли бы таки е не п о л и т ь над моим ухом? У меня таки е детки в мешке пугаются. Если вам кто-то не понравился, сразу идите в штыковую. Такое ваше полное право». Укоризненно обратился к ней Бабай. е г а фыркнула и отвернулась, не ответив ему. «Нервная». Попалась. Но лучше ей этого не говорить. Вон у нее три боевых персня, и все почему-то мужские, спокойно сказал Филат, стекая с поручня и разглядывая дырку в стекле. Но займемся делами. Дай на бумажку с адресом взглянуть. Кажется, мы не ошиблись с мактобусом. Это же маршрут СВ. Да, северо-восток. Подтвердил кислый факир. У него в руках была корзинка со змеями, которых он изредка ворошил ржавой шпагой. На бумажке, которую с у н у л а Еве н а с т а с ь я был не адрес, а примерная схема. Стадион-локомотив, переезд через железную дорогу, а сразу за ним заводские территории и жилые дома. Нос стажара прилип к стеклу рядом с носом Евы. Внизу длинным овалом лежал стадион-локомотив, чуть поодаль озеро и храм на берегу. «Ой!» – в о с к л и к н у л Ева. «Я эти места знаю. Тут мой папа живет. Вон в том вон красном доме». Она показала на красный многоэтажный дом с выпирающими полукруглыми балконами, которые сверху делали его похожим на колонну. Стажар взглянул вначале на дом, потом на е в о потом на красный крестик на карте, которым Настасья отметила нужное место. «Весело, но мы туда и летим. Упражнение для плечевой группы поднимите мне веки, как говорит Веня Вий. И что твой папа специально поселился в доме, где жил Албыч? Папа здесь снимает. А почему именно здесь?» Говорит, дешевле, чем в других домах. Папа несколько раз перезванивал, чтобы уточнить, нет ли какого подвоха. Он у меня очень подробный, сказала Ева, чтобы не ляпнуть занудный. «И что, не нашел подвоха?» – улыбаясь, спросил Филат. «Нет, а подвох был. Открою тебе величайшую тайну». Твой папа сам мог смело брать с хозяина деньги за то, что согласился здесь жить. Еве стало как-то не по себе. Мактобус шумом распахнул двери. Выходили здесь не только они. Бабай с мешком выбрался одним из первых и галантно помог Еве спуститься. «Благодарю», — сказала Ева. «Всегда рад помочь прекрасной даме. Будут проблемы с детьми, обращайтесь». «Я таки известный педагог», – отозвался Бабай. Он закинул пищащий мешок за правое плечо, бороду за левое, и, прихрамывая, направился в сторону Преображенки. Ева и Филат вначале шли вдоль хлебозавода, откуда приятно пахло свежей выпечкой и ванилью. Затем мимо полицейского училища, из проходной которого то и дело появлялись Красивые девушки с огромными косами, видимо, иных в полицию не брали По дороге Ева расспрашивала Филата, что не так с домом, тот рассказывал По его словам, история была такая Лет 30 назад с Кавказа в Москву приехала толпа вампалов Лохматых сильных чудовищ, сорванных с гор смещением земной коры Магия у вампалов простейшая, но когда в тебя со скоростью пули летит бетонная опора от качелей, то сложной магии и не надо. Вампалы благородны, вспыльчивы, воинственны и любят помогать героям в битвах. Причем в то, кто является героем и какой из двух враждующих сторон нужно помогать, сильно не вникают, что создает почву для манипуляций. Он меня обыдал, посмотри на меня вот так, обыдно понимаешь, говорят вампалу, и он сразу всё понимает и идёт размахивать качелями. Разумеется, вампалов требовалось срочно где-то поселить, и госмаги сильно призадумались по этому поводу и принялись чесать свои максударственные головы. Одновременно с вампалами в Москву прибыли скандинавские инистые великаны – х р и м т у р с ы В Москве им, как оказалось, слишком тепло. х р и м т у р с ы чуть было не растаяли, но элементали воды, их дальние родственники, помогли им с температурой внутреннего замерзания, и теперь х р и м т у р с ы не растают даже днём в Сахаре. х р и м т у р с ы как и вампалы – оказались существами буйными. Ночами бродили по Москве, и по врожденной сварливости вступали в конфликты с добрыми, но вспыльчивыми вампалами. Хримтурсы метали в вампалах ледяные сосульки, а те в ответ швыряли в них крышами домов, автомобилями и бетонными секциями заборов. Бригады госмагов едва успевали восстанавливать разрушения, списывая поломки. На д е й с т в и е стихий и с грехом пополам стирая память у очевидцев Третьей проблемой стали альрауны Маленькие и шкодливые создания, обитающие в корнях мандрагор Альраунов развелось очень много после того, как мандрагоры начали выращивать промышленно Ради получения зеленой магии Альрауны появлялись на свет как побочный продукт магии Если к ним относились заботливо, альрауны помогали по хозяйству. Не получая внимания, альраун начинал вопить и вопил круглосуточно. Вызванные Магзели объясняли жителям, что когда альраун начинает вопить, лучше услышать его сразу, пока он не усвоил, что крик – единственная форма быть услышанным, и привычка не приняла злостные формы. Четвертой проблемой были энхерии – доблестно павшие воины, составляющие дружину бога Одина. д н ё м энхерии сражались, а ночью их раны затягивались, и они пировали. Иногда ночью сражались, а д н ё м пировали. Порой, когда было чем, пировали сутки напролет и не сражались вообще. Энхерии уступали по силе и вампалам, и хримтурсам, но их было очень много, и они были совсем без тормозов. После того, как Энхерии разнесли в клочья район к о п т е в а а потом, перекочевав на ВВЦ, разнесли и его, госмаги сильно призадумались и включили их в один список с хримтурсами и вампалами. выселенных Альраунов, а также э н х е р и е в х р и м т у р с к возник этот красный многоэтажный дом на Большой Черкизовской. На выбор госмагов повлияло то, что дом имел сглаженную форму без выраженных углов. Такая форма лучше удерживала пространственные карманы, что позволяло экономить строительную магию. И вот на месте обычного дома возник еще один параллельный населенный а л р а у н а м и Хримтурсами, Вампалами и Эйнхериями. Кроме того, в тот же дом, вытянув его на невидимых снаружи дополнительных 10 этажей и сильфов, духов воздуха со стрекозит, сильфы отличались проказливостью, да и кишали и попали в цыганский фольклор не за красивые глаза. Уже после того, как вся эта громадная рать въехала в дом, выяснилось, что не всё было так просто. Красный дом и сам по себе содержал магию. В чём она заключалась, никто определить не мог. То ли кирпиз вербилкинской глины, помнивший ещё Первомир, то ли маг-прораб, влюбившийся в Кишалию, увёл... Но дом на Большой Черкизовской дал протечку, причём совсем не водопроводную. Произошло причудливое искривление пространства. Альрауны вопили, как резанные, а уж про т и ш а л и и говорить нечего. «Цыганский фольклор», – как говорил Филат и сам бывший внуком цыгана. Ночью сказочные существа бродили по человеческим квартирам и хлопали дверцами холодильников. Причем в холодильниках попадались порой молодые хримтурсы, пришедшие туда погреться. Филат эффектно вывел Еву из-за гаражей, примыкающих к ответвлению железной дороги, и сразу же, возникнув из ниоткуда, Еве открылся дом, в котором снимал квартиру ее папа. Прежде она была здесь только один раз и запомнила, что в лифте пахло супом, а в коридоре у папы висел хозяйский календарь с парусниками. По поводу того, чтобы снять этот календарь, Ее обстоятельный папа давно совещался с не менее занудливой хозяйкой квартиры. «С виду просто дом», – сказала Ева, разглядывая к а «Просто дом, якорный бабай», – разочарованно протянул Филат. «Погоди, да ты как смотришь? Коснись мизинцами земли, чтобы песчинки пристали». «Так». «А теперь...» Растяни чуть-чуть глаза по краям. Ева растянула края век. Ей открылся громадный на добрых 30 этажей уходящий в небо дом, который был выше рыжего дома минимум раза в полтора. Этот новый дом был гораздо живописнее и отчасти походил на замок. На подоконниках сидели ярко одетые девушки и расчесывали волосы. У многих волосы были такой длины, что, начиная с этажа на третьем, касались асфальта и стелились по нему молочной белой дымкой, похожей на туман. У всех девушек волосы были разного цвета. Русые, рыжие, золотые, темные. Дочери царя туманов. И да, если ты об этом подумала... «Златовласка Кишалия», – сказал стажар. «И ещё важный момент, я с е л ь н ы хмырь. Не слушай пения Кишалий и не смотри на их танцы. Осторожно, у них ритмическая магия и магия движений. Короче, будешь за танцами Кишалий наблюдать, останешься без рыжья и без кота-шмеля». Ева опасливо покосилась на Кишалий, и для большей надежности прикрыла Котошмеля ладонью. Филат продолжал озираться. «Как насчет того, чтобы обойти вон там?» – предложил он. «А то у подъезда народ развлекается, зашибут еще ненароком». «У входа в подъезд два вампала били Хримтурса, от которого во все стороны летели ледяные сосульки». На помощь своим подбежали еще три х р и м т у р с а и стали теснить вампалов. Альрауны, наблюдавшие за схваткой из окон, завопили. Подбежали еще два вампала. В воздухе прозрачно крылыми стрекозами замелькали сильфы. Энхерии не остались в стороне и десятками посыпались из всех окон первого этажа. Мгновенно построившись стеной и сомкнув щиты... Они надвинулись на вампалов и хримтурсов и пустили в ход топоры. Временами хримтурсы и вампалы выхватывали из кучи то одного, то другого замешкавшегося энхерия и швыряли его через полтора квартала в сторону метро Черкизовская, пытаясь попасть в ворота стадиона «Локомотив». Перед Филатом и Евой выскочили два разгоряченных вампала. У одного в руке был столбик от дорожного знака, вырванный вместе с куском асфальта. Стажар схватил е г о за руку, удерживая ее на месте. «Доброго утра, джентльмены! Бобра вам, бабла и позитивчика!» Низко кланяясь, поздоровался он. «А мы тут с сестрой козу потеряли, вы ее случайно не видели?» Момент был напряженный. Ева ощутила, что их жизнь висит на волоске. Вампалы застыли, что-то соображая, а потом того, что справа сшиб куском льда хримтурс, а левый издал грозный клич и, размахивая столбиком, ринулся на него. «При чём тут коза?» – прошептала Ева. «Без козы никак. Вампалы не могут удержать в голове сразу две мысли. Первая их мысль была «Не прибить ли нас?» А я переключил их на козу. «Ну-ка, пригнись!» Стажар присел. Над его головой пролетел расколотый щит неосторожного Энхерия вместе с вцепившейся в него рукой хозяина. «Да, тут, похоже, надолго заварилось. Давай через эту дверку. Лучше мы по лесенке пойдем. Зачем нам лифт? Чтобы встретить там еще парочку хримтурсов? И веки больше не растягивай. Меньше видишь, крепче спишь». е в о перестала растягивать края века, и дом стал самым обычным. Порыжил, выцвел, приобрел дождевые подтеки. Появились округлые захламленные лоджии, окна с цветами, детские вещички, сохнущие на веревках. По лестнице первым поднимался стажар. Проверял, нет ли защитной магии, и кое-где ее обнаруживал. «Разве эта магия н о в и л и Вот тут хвост болтается. А на стыках что? Это заклинание для дерева, а он, якорный бабай, им бетон зашпаклевал. А вот тут два заклинания в конфликт вошли. Если видишь магию воды, не лепи на нее, магию огня, криворучка. Спохватившись, стажар оглянулся на Еву. Ты меня не слушай тех же строителей и послушай, что они друг про друга говорят. По факту же, просто у каждого свой подход, и каждый работу другого на себя примеряет. На стенах подъезда было много надписей. Некоторые человеческие, в стиле «От печали и тоски я протёр свои носки» или «Космос рухнул», временами из-под надписей пробивались рунные узоры и мерцающие буквы, попадались и явные магические шалости. В одном месте был нарисован мудрёный значок, а вокруг него по кругу написано «Читай меня, читай». Ева стала читать по кругу и её зациклила. Она читала бы бесконечно, если бы Филат не закрыл ей ладонями глаза. «Альрауны развлекаются», – небрежно пояснил он. «Поосторожнее с такими штуками, а то будешь по кругу читать, пока не умрёшь от голода и жажды». «Какие у нас планы?» – спросила Ева. «Простые. Искать Албыча». «А как его искать?» «Надо поспрашивать у Кишалии. Только пусть сперва драка внизу прекратится. Кишалии обожают глазеть на драки. Сейчас тут всем не до нас. А долго они будут драться?» «Как пойдет. Это люди дерутся, как хомячки. Куча писков, возня, пыхтения и бесконечные разбирательства». А хримторсы с вампалами дерутся долго и со вкусом. А если ещё легковушками швырять начнут...» Ева задумалась, созерцая на лестнице крупную цифру четыре. «Слушай, а давай к моему папе зайдём?» – предложила она. «Мне теперь из за него как-то тревожно. Он тут этажом выше». Вскоре они звонили в квартиру на пятом этаже – Дверь была обита мягким кожзаменителем. На кожзаменителе цифры не держались, и сохранилось только последнее – шесть, б о л т а ю щ а я с я на одном гвозде. Стажар поправил её, и шестёрка стала девяткой. Отпустил, и опять стала шестёркой. Открыла улыбчивая полная женщина. Ева в первую секунду ошалела и попятилась, но потом разглядела, что... Ноги у женщины синие и полупрозрачные. Сквозь ступни слабо проглядывал пол, да и халат был странный. Из ветра воды и водорослей, сплетенных широкими полосами. «А где папа?» – спросила е г о жалобно. «Чей папа, мой или твой?» «Мой папа Борей, царь ветров». Протянула женщина, приветливо поглядывая на Еву. «А, я разобралась. Твой папа – это такой крепкий красавчик, который утром громко говорит пустой квартире «э-э-э-эй», а когда бреется, сам себя придерживает задос. Кстати, зачем? Боится случайно его сбрить? Бывали уже случаи». «Так вы его знаете?» «Как я могу его не знать, когда живу в пространственном кармане его квартиры?» Попробуй позвонить в дверь еще раз. Даже пару раз для надежности я открывать не буду. Может, хоть так сработает правильно. И женщина захлопнула дверь. Опять появился черный кожзаменитель и болтающаяся цифра 6. «Знаешь, кто это был?» – шепотом спросил стажар. «Ласковая Анни». Погодный дух, управляющий южными и западными ветрами в заливе Кроморти в Шотландии. Ой, мама, а что она здесь делает? А зачем сейчас кораблям ветра? Сейчас у всех моторы и к о м п ь ю т е р н ы е н а в и г а ц и и никто ее не благодарит, никто не зовет. А не обиделась. А тут моряка еще русского полюбила. На яхте плавал, вот и ветра ему были нужны. Ева нерешительно нажала на кнопку звонка. Дверь открылась. На пороге стоял ее папа. «Добрый день», — сказал он, ошалело созерцая Еву и Филата.